Ведун вслед за Дубовеем поднялся на второй этаж, где в одной из комнат каменного низа детинца хранилась за двумя дверьми и под охраной двух ратников княжеская казна. Воевода, отперев один из сундуков, достал маленький мешочек, потом точно такой же из другого. «Пять гривен золотом, одна серебром», — пояснил он. «Ну что, купец?» — Пойдем выпьем, во имя Макоши. — Я не купец, — буркнул Олег, пряча в поясную сумку кошельки. — Стало быть, пить не станешь, — широко улыбнулся воин. — Стану. На этот раз голос ведуна прозвучал уже не так недовольно. Мужчины поднялись во вчерашнюю горницу на самом верху. Помещение на этот раз оказалось совершенно пустым. — Знал бы жрец византийский, на чем такси живота любит. Подошел к креслу в углу воевода, поднял повыше сиденье, достал оттуда кувшин, две широкие чаши из толстого розового стекла. — Ого! — принял Середин в руки тяжелое полупрозрачное изделие. — Откуда такая штука? — Египетская, — с гордостью сообщил Дубовей. наливая темно-красное тягучее вино. Еще прадят князя, девять штук из похода привез. Правда, три уже раскололись, по неосторожности. А тварь это с крестом на брюхе? Откуда в вашем городе взялась? Тоже прадед постарался, вздохнул воевода. За год до смерти своей Ротослав с князьями ростовским и киевским на Царьград ходили с удачей. И помимо добычи славных невольников много привели. Аккурат тогда князь стены новые поднимать решил. И каменщиков со всех сторон земли нашей к себе созвал. Вот и цель Грацев тоже на работы поставил. Они все богу недужному молились. Что сам себя защитить не смог, и других к тому же призывает. Хотели даже храм в его честь срубить. Однако князь позор такой запретил. Как работу невольники сделали, так уходить-то от здешней сытой жизни не захотели, а сели здесь же, ремеслами разными занялись. А коли звал кто, так и делом каменным промышляли. Покорность и благочиние подданных новому князю, Оскару Ротославовичу, зело понравились. А посему дозволил он им жреца-ученого Себе из Царьграда выписать. Тот приехал, да не един, с послушниками многими. Стали поселением окрестным ходить, К вере своей позорность мердов склонять. Князь не препятствовал, Потому как бунтарский дух в мужиках утихомирить хотел. Вот и утихомирил до того, что сам бестризно остался. Сынок его! ако собаку дохлую в землю позорно закопал. расставание исправить по чести не дозволил. Уболтал, садь-градец князя нашего. Обычай предков отринуть уговорил. От имени честного отказаться заставил. Новое дал имя Гавриил. — тут ты! — вымолвить противно. — Давай, Олег, за деда нашего могучего, сотворившего небо и землю. и богов, и предков наших, за сварога великого выпьем. Пусть множится слава его и сила делами нашими и победами. Воевод отошел к приоткрытому окну, выплеснул наружу чуток вина, выпил. середин тоже подступил к окну и ахнул от открывшегося вида, ранее размытого неровными слюдяными пластинами. Чуть ли не от самого подножья Детинца начиналась широкая водная гладь, уходящая в обе стороны далеко за горизонт. Напротив, на том берегу, шелестела листвой огромная дубрава, за которой на удалении нескольких километров выглядывали остроконечные макушки елей. На реке покачивалось немалое количество рыбацких водок, причалам подходили глубоко сидящие ладьи. Олег понял, что при таких условиях хазарскую осаду город сможет держать не то что годами, столетиями. Разве только с казной князь сильно попадет, потому когда они собирать степняки ему не дадут? Впрочем, крестьяне его все едино от разорения разбегутся, лишь бы в неволю не попали. Ну и хлеб с мясом дорогие будут. Своего-то с крестьянских полей толком не доставить. а тот, что издалека привезен, совсем других денег стоит. — Что же ты, воевода? Чинно отлив на долю богов, немного вина спросил Олег. — Про конязя, не самые добрые слова, говоришь, а служить продолжаешь. — А как иначе? Здесь я родился, здесь вырос. За родные стены крады требища отцовские, и погибнуть не жалко. Я ведь не варяк какой-нибудь, за золото кровь свою продавать. Опять же, отцу князя, водра смертного, я верность сыну поклялся сохранить. А слово даденное, сам понимаешь, назад уже не возвернуть. — Это да, — вздохнул Середин и в несколько глотков допил терпкий, сдобранный пряностями напиток. слово не воробей вылетит не поймаешь как сказываешь, — оживил своего воевода не воробей хорошо заметил запомнить присказку надобно на. язык мой враг мой усмехнулся олег тоже запомнить можешь иное слово пуще дубины в свою очередь высказался дубовей мал язык да человеком ворочает Блудлив язык, что кошка. Он ляпнет, а добру молодцу расхлебывать. Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами, — парировал воевода. Еще вина налить? Давай, — согласился Середин. Мне за руль теперь, Ох, как не скоро. Про странное хочу тебе сказывать, гость дорогой. Наблокотился на подоконник Дубовей. Почитай, уже год мы в осаде сидим. Однако же ни купцы не торопятся Хлеб да справу воинску нам вести. Ни варяги не тянутся за серебром княжеским, Да добычей, что все на за всегда взять можно. Князья, соседушки, ни разу ни слова доброго, Ни злого не отписали. Как бы и нет ничего. То ли неведомо никому про войну нашу, То ли про нас самих завыли начисто. «Приглашение в Белозеро получали?» — спросил Олег. «Нет. А с чего бы оно?» «Князь Олес Русланович дочку свою за ростовского князя Игоря отдал». Наблокотился рядом с воином ведун. Созывал гостей со всех сторон. И князей, и бояр. «Коли про бояра Невереев услышал, так она там тоже была». А усадьба у нее где-то здесь, неподалеку. — Уже ли всех? — Ты я там был, мед, пиво пил, — тихо пропел Олег. А про Хазар Верея за все дни ни разу не помянула. — Вот и я говорю. — Зело странно сие, — покачал головой Дубовей. — Не мог Белозерский князь нашего не пригласить. Это же позор получается. Оскорбление, прямое пренебрежение, ссора, обиды великие, недолго и кровь пролить. Тогда будем считать, что я ничего не говорил, отпил вина ведун. Только ссоры княжеской мне на увести не хватает. И так перепачкал всю в последнее время. Я про другое речь веду, странник, ты ведь уходить от нас собирался. — В Новгород? — Ну, так говори всем на своем пути, что Муром с хазарами насмерть бьется. В городах во всех, селениях, купцам говори, волхвам. А как до севера доберешься, так и далее норманном весть попытайся отправить, что князь Муромский ратников ищет и монетою звонкой платить готов. — Хазары! Послышались выкрики откуда-то с обратной стороны детинца. — Хазары! — Ну вот, легки на помине, — вздохнул воевода. — Вот скажи, мил человек, откуда они взяться могли, коли дружина им навстречу пошла, к лагерю ихнему? — Может, лагерь с другой стороны? — Да уже со всех сторон смотрели. Дубовей плеснул вином за окно, остальное допил. — Пора в конясь. Не иначе сам Чернобог с Марой и зловредным их покрывает. Ладно, поскакали, посмотрим на поганых. В этот раз дело шло отнюдь не о проносящейся где-то вдалеке конной сотне, а о самой настоящей атаке на город. Тысячи черных и серых всадников, подобно бестолково светящимся муравьям, заполонили развалины муромских предместий, добравшись почти до самого рва. Многие из них пускали стрелы, большей частью обычные, но временами и горящие, обмотанные просмоленной поклей и запаленные от факелов. — Совсем обезумели поганые! — покачал головой Дубовей. — Видишь, что творят? — Поджить хотят, я так понимаю, — пожал плечами Олег. «Сволочи, конечно, но желание понятное». «Какое оно понятное?» — взорвался воевода. «Какого лешего они пришли к нам? За сотни верст, коли город запалить хотят. На что им пепелище надобно? С него ни добычи, ни невольников не взять. Данью не обложишь, меч, на верность, целовать не заставишь. Пепелище! Оно пепелище есть!» — Точно, Мара у них весь разум сожрала. — Так не загорится город-то. Может, людей предупреждать нужно? Ну, в набат ударить, дабы готовы были. — Ни к чему. Отмахнулся, несколько успокаиваясь воин. Не первый раз они дури эту творят. Князь повелел коженный день хозяевам в городе крыши и стены домов и сараев своих поливать. Сырое все, не запалится. Оброк на ремесленников возложил стены поливать. Устают горожане. Недовольство зреет от хлопот таких каждодневных. Тягость лишняя. Постой, а это там что? В конце стены, напротив смотрящей на запад башни, степняки спешно мастерили какое-то сооружение. Дубовей, сорвавшись с места, Со всех ног побежал туда. Бедун помчался следом.